Глава восьмая. В лифте мы ехали молча. Я не хотела начинать разговор на голодный желудок. По себе знаю, что лучше какие-либо новости слушать, когда ты сыт и не уставший. Искоса посматривала на Артёма, и его мрачное настроение, и уставшие красные глаза мне совершенно не нравились. Но что поделать, с письмом надо что-то решать прямо сейчас. Я забежала в свою комнату помыть руки, когда заметила накрытый на двоих стол в столовой. Артём же пошёл в общую ванную комнату. Когда я вернулась, он уже сидел за столом и ел. «Из еды сегодня только моё, диетическое», — сказал парень, прожевав мясо, когда я садилась. «Завтра оставь записку Раисе Васильевне. Она сделает для тебя то, что ты хочешь». «Ничего страшного. Я не непривередлива. К тому же выглядит очень аппетитно». Улыбнулась я и посмотрела на кусок варёной говядины, салат из брокколи, моркови и зелени, заправленный йогуртом. Рядом стоял бокал сока и пиала с наваристым бульоном. А вот у Артёма я заметила в бокале воду. Или это какая-то прозрачная жидкость? Есть молча было немного странно. Артём не собирался начинать беседу. А мне хотелось хоть немного его, ну не знаю, отвлечь, что ли. А то он так старательно о чём-то думал и размышлял, что между глаз у него виднелась морщинка. Да и сразу в лоб про письмо не хотелось. Я всё ещё жутко смущалась, что залезла, возможно, не в своё дело. Но раз сказала А, то значит и Б надо говорить. «А ты этим насыщаешься?» – решила я начать с нейтральной темы. «Да», – кивнул парень и добавил. «Я ещё дополнительно протеины различные пью, поэтому вполне привык к подобной диете. Как спортом занялся, так на ней и сижу с восьми лет». «Ого, серьёзно, как всё!» – пробормотала я себе под нос. «Здоровый образ жизни очень важен для профессиональных спортсменов», – занудным голосом, наверняка своего тренера, произнёс Артём, даже не глядя на меня. «Ага», — ответила я, и, заметив, что парень уже не так быстро ест и спокойно попивает бульон из пиалы, решила приступить к важной теме. «Артём, я должна тебе кое-что показать». Я заозиралась вокруг и вспомнила, что сумочку бросила в спальне. «Я сейчас, подожди». Пробормотала я и, поднявшись со стула, направила стопы в комнату. Парень тут же встал и последовал за мной. И мне показалось, что на его лице мелькнула скорбезная ухмылка, но я не особо придала этому значения. Войдя в комнату, заметила лежащую сумочку на кровати. Я быстро подошла, открыла ее и начала вытаскивать письмо, как ощутила руки на своих плечах и теплоту тела Артема. Он встал сзади меня и обхватил мои плечи своими ладонями, а затем очень нежно поцеловал в шею. «Анимешка!» Выдохнул он немного хриплым голосом, посылая мурашек по моему телу. «Ты зря распрямилась. У тебя такой вид был красивый сзади». Я стеснула зубы. «С одной стороны, мне было очень приятно, с другой же... Почему-то злило, что Артём решил, будто я ему отдаться решила». Я развернулась в его руках и под нос подсунула листок бумаги. «Что это?» — с удивлением посмотрел он. «Письмо. Хочу, чтобы ты прочитал и решил, значит ли оно что-то для тебя. Если нет, то я его заберу. Если да, то... Сам решай». На лице Артёма появилась скептическая усмешка. «Ну ладно», — хмыкнул он. «Давай почитаем. Что тут?» Он взял в руки лист, развернул его и начал читать. И с каждой прочитанной строчкой выражение его лица менялось. Сначала на удивление, а затем и вовсе ярость. Я даже не сразу поняла, как он сжал письмо в кулаке, а затем резко отошел от меня и начал ходить из угла в угол, при этом плотно сжимая зубы и тихо цедя себе под нос маты. Причем такие, что у меня уши в трубочку начали сворачиваться. И все это было адресовано его отцу. В конце концов, на его пути оказался пуфик, и Артём со злостью пнул его с такой силой, что тот врезался в стену. Я ухнула от неожиданности. Кажется, в этот момент парень заметил, что не один. «Откуда письмо?» – зло спросил он. «Я же у ректора секретарём работаю. Через меня вся его корреспонденция проходит. Вносила данные, заметила знакомую фамилию. Заинтересовалась и решила, что, наверное, тебе его надо прочитать?» Я вопросительно посмотрела на Артёма. Он же какое-то время, не мигая, смотрел на меня, изучающим взглядом. И этот взгляд был совсем другим. Я так и не поняла, что с ним случилось, но у меня сложилось ощущение, что он видел перед собой другого человека. Даже немного неловко стало себя чувствовать. «Я права? Оно важно?» – решила уточнить я. «Почему ты отдала его мне?» Вопросом на вопрос ответил Артем, продолжая меня пристально рассматривать. Я пожала плечами. «Мне показалось, что ты дорожишь учёбой, а твой отец, он...» «Этот выродок не мой отец!» Рыкнул злобно Артём, и его взгляд загорелся настоящей ненавистью. «А кто?» — опешила я. «Он меня усыновил, женившись на матери, когда я был совсем маленьким», — коротко ответил парень и вновь отрывисто спросил. «Почему ты решила мне отдать это письмо?» «Я подумала, что для тебя это будет важно», — ответила я, смотря ему в глаза. Какое-то время Артём всё ещё продолжал на меня смотреть, а затем резко закрыл глаза и выдохнул. «Я уж думала, что на этом всё. Мы сейчас закончим разговор», а он вдруг открыл глаза и заговорил. «Мой дед по матери оставил мне в наследство свою фирму в Англии и все активы здесь, в России. Но условиям получения поставил учёбу в университете за счёт своих средств и ума. И если бы меня отчислили, то наследство получила бы моя мать. Правда, она бы им и распорядиться не смогла, потому что ублюдок фактически держит её в плену. Я мог бы учиться в Европе, у меня были возможности» но я побоялся за мать. Здесь она хотя бы у меня на виду. И я что-то могу сделать, а там, потому и вернулся. Я рот прикрыла от удивления и сама не могла понять, от чего шокирована. То ли от того, что Артем меня посвятил в свои проблемы, то ли от того, что за ужасы происходят в его жизни. И единственное, что я смогла сказать, так это задать вопрос. Почему она не может от него сбежать? Артем прошел до стены и, взяв валяющийся пуфик, вернул его к зеркалу и сел на него. Похоже, разговор ожидался непростой. Я тоже присела на край постели. Парень погладил свой короткий ежик-волос и, шумно выдохнув, начал говорить дальше. «Пока я жил в Европе, умер дед, а у мамы случился нервный срыв». Отчим ее объявил недееспособной и стал опекуном. Теперь только он решает, как ей жить и где ей жить. Мы даже встречаемся всего раз в неделю под присмотром кучи охраны и медсестры. «Мама всё время под какими-то лекарствами. Я даже поговорить с ней толком не могу. Для всех вокруг она сумасшедшая. Я пытаюсь как-то добиться повторной экспертизы. Бьюсь с местными подкупленными чиновниками уже много лет. Но пока единственное, что могу, так это просто получить наследство. И тогда он уже ничего не сможет сделать». Я потерла подбородок, размышляя над ситуацией. «Зачем вообще тебе всё это наследство? Я думала, ты с помощью спорта неплохо зарабатываешь». «Да не в наследстве дело!» Зло поддался вперёд Артём. «Я мать вытащить хочу. Я хотел уже от всего отказаться, чтобы только мать забрать. Да отчим не хочет ее отдавать. Он всегда психом был. Любил ее с молодости. А она ненавидела его. Отца моего любила. И с наследством тоже не все так просто. Дед подстраховался на случай разных непредвиденных обстоятельств. И мы с матерью оказались заложниками этой ситуации. Европейские партнеры не хотят работать с отчимом. Все знают, кто он». «А кто он?» — автоматически спросила я. «Да бандит он!» — выдохнул Артём. Группировка у него была раньше, одна из самых серьезных в столице. Потом с помощью деда он смог свои награбленные деньги легализовать. У деда связи, а у него деньги так и сработались. Сам он стал депутатом, а Шантропаева помощниками. Европейцы работали только с моим дедом, как с посредником и доверенным лицом. А сейчас они хотят, чтобы я стал посредником. С никто дел иметь не хочет. Репутация у него слишком гнилая. А ты чего хочешь? «А я хочу мать забрать от этого психа и уехать в Европу жить, чтобы подонка этого больше не видеть никогда!» Он грустно усмехнулся, и я увидела, как в его глазах мелькнуло настоящее отчаяние. «Правда, понимаю, что это невозможно. Он не даст мне её забрать и жить нам спокойно не даст. И я ничего сделать не могу. Чувствую себя ничтожеством!» Последние слова он произнёс совсем тихо, но я всё равно услышала. «А дед зачем так поступил?» — опять спросила я. Он разве не понимал, какая у вас ситуация в семье? «Он меня ненавидит и всегда ненавидел», – покачал головой Артём. «Мама против его воли пошла, замуж за моего отца вышла. Отец же хотел, чтобы она с Малыхиным сошлась. Я точно не знаю, что случилось. Мать никогда толком ничего не рассказывала, а сам я слишком мал был, чтобы понять. Знаю только, что отец погиб, а мама почему-то вышла замуж за этого». Он скривился и продолжил. «От него она детей не хотела рожать, потребовала, чтобы он меня официально усыновил». И я считаюсь его единственным сыном. И мечтаю собственными руками придушить». Процедил парень сквозь зубы. «Когда мне предложили контракт в юношескую сборную в Англию, мать сразу подписала все документы. Она надеялась меня так защитить от ненависти деда и Малыхина. Хотя это я должен был ее защищать». «Ты был ребенком», – тихо ответила я. «Как бы ты ее защитил?» «Сейчас я зато уже не ребенок», – мрачно посмотрел на меня Артем. А затем отвел взгляд и тихо добавил. «И сделаю все, чтобы вытащить ее». «Конечно», — уверенно кивнула я, чуть улыбнувшись. «Думаю, что выход наверняка есть. Надо только его найти. Только я не пойму, чего он хотел этим письмом добиться, если европейцы с ним работать не будут. И теоретически получается, что деньги-то его всё-таки». «Деньги его. Вот он и хочет, чтобы я наследство не смог получить и при этом остался на него работать», — ответил Артём. «Правда, не знает, как к ректору подойти. У него с ним нет точек соприкосновений». К тому же, Степан Алексеевич дружит с отцом Андрюхи и витали Они из разных кругов. Вот он и пытается как-то подмазаться. Выхода ищет. Мне Андрюха уже рассказывал. Думаешь, ректор на это письмо отреагирует не в твою пользу? Не знаю, качнул голову Артём. Буду с Андрюхой разговаривать. Он встал с пуфика и подошёл чуть ближе, а затем тихо добавил. Спасибо, что отдала мне его и выслушала. И тебе на работу надо. Давай отвезу. Он подал мне свою ладонь, и я ее смело взяла. Мы так и вышли из дома, держась за руки. Странное ощущение. Как-то раньше думала, что так только в детстве ходят. Ну или подростки всякие. А мне не хотелось его руку отпускать совсем. Весь оставшийся день я размышляла над рассказом Артема. Очень сильно хотелось ему помочь. Правда, я не знала, как и чем. Там у него все так запутано. К вечеру я чувствовала себя, как вареный овощ. Фактически дремала с открытыми глазами. Сказались ночные, а затем и дневные приключения. Хорошо, что после обеда активность Мари Никитишны тоже всегда снижается. И она заглянула ко мне всего один раз, закинула еще пачку документов и ушла. Конечно же, делала я все очень-очень медленно, а последний час вообще забила на работу. И тупо смотрела ролики на Ютубе про природу, которые меня всегда успокаивали и умиротворяли, но при этом не давали заснуть. Конечно, с выключенным звуком. А то, мало ли, вдруг кто-нибудь бы зашёл. А я тут такая, развлекаюсь. Повезло ещё, что ректор всю неделю где-то в разъездах. А то суеты было бы много до самого вечера. Очень сильно хотелось выходных и как следует выспаться. Хотя были у меня подозрения, что кое-кто выспаться мне не даст. И будут нервы трепать. Но надежда умирает последней. Хотя не скрою, последнее время мне стало даже нравиться. И на парней я смотрю уже иначе. Артём позвонил мне без пяти минут шесть. И, как всегда был краток. Я на стоянке жду тебя, не задерживайся. На этот раз в его интонации я не уловила приказных ноток. Кажется, Артём тоже изменил свое отношение ко мне. Быстро собравшись, я закрыла приёмную, спустилась вниз, ключ отдала охране и пошла на выход. Привет, поздоровалась я с брюнетом садясь в машину. Привет, ответил он и завёл двигатель. Мы выехали на дорогу, и я решила поинтересоваться у парня, как прошёл его день. Спал весь день, улыбнулся он. Везёт же тебе. Протянула я, зевая. Я чуть на работе не уснула. «Бросай ее», — хмыкнул Артем. «Нет», — я покачала головой. «Эта работа для меня много значит. Всю жизнь собралась секретаршей в приемной просидеть. Нет, это временная должность. Потом на место бабушкиной подруги, Марии Никитичной, пойду. Она меня уже вовсю готовит». «И что за должность?» «Специалист в канцелярии». «И как? Интересная работа?» Я внимательно посмотрела на Артема. Мне сначала показалось, что он иронизирует. Но он действительно с большим интересом слушал меня. «Пока сложно сказать», — протянула я. «Я же только начала работать. Рутины много. Но Марья Никитишна мне во всём помогает». «Ты на кого училась, кстати?» Я улыбнулась его вопросу. Доставал меня целый год, а даже не удосужился узнать, на кого же я выучилась. «Архивное дело. У нас такое есть?» «Да», — кивнула я с грустью. И, наверное, из-за усталости ляпнула. Был недобор на бюджетку. И меня взяли. Артём приподнял одну бровь. «А ты хотела где-то в другом месте учиться?» Мечтала об Академии искусств когда-то в детстве, но потом поняла, что все это глупости. Я махнула рукой. «Ты не права», — покачал головой Артем. «Детские мечты надо исполнять, иначе работа будет казаться каторгой». Я лишь пожала плечами. «Возможно, я не так уж и талантлива, и мне действительно лучше перебирать бумажки, чем всякими глупостями заниматься». «Кто тебе эту чушь сказал? Родители?» — искренне удивился парень. «Нет, что ты?» — я покачала головой. «Мама с папой меня во всех начинаниях поддерживали и поддерживают. Я сама это поняла. Ты либо талантлив, либо нет. Третьего тут не дано. Чушь все это собачье», — огрызнулся Артём. «Я по себе знаю, что талант тут ни при чем. Упорство и постоянные тренировки на износ — вот что такое талант. Думаешь, я из-за таланта смог заниматься спортом профессионально? У тебя сильное тело и здоровье хорошее. Базовые установки уже есть», — осторожно предположила я. «Вот видишь, ты уже не про талант говоришь, а про возможности», усмехнулся парень. «Конечно, если бы я родился с плохим здоровьем, то не смог бы профессионально заниматься футболом. Но это скорее исключение из правил. В основном все дети рождаются здоровыми, и у каждого есть шанс чего-то добиться. Но мы сами выбираем, надо ли оно нам, или вообще не выбираем». Никто из моих сверстников, с кем я начинал ходить в секцию по футболу, не стал заниматься этим спортом профессионально. У них были другие приоритеты в жизни. А я же решил, что стану самым лучшим. Не пропускал ни одной тренировки. Еще и дополнительно бегал по утрам. Питался строго по диетам, которые разрабатывал для нас тренер. Соблюдал режим. И сейчас я делаю, собственно, то же самое. Не пропускаю тренировки. Занимаюсь еще дополнительно. Питаюсь строго по диетам. придерживаясь определенного режима сна. Не пью, не курю. Не так уж и сложно на самом деле. Так что талант — это упорство, помноженное на желание. Я не могла пойти в Академию искусств, потому что у меня не было денег. А бюджетных местом, к сожалению, нет. С горечью признала я. А чему ты там собиралась научиться? Рисовать? Нет, покачала я головой. Я хотела выучиться на графику и дизайн. Это что-то с рекламой связано? И это тоже, кивнула я. Но не судьба. «А если бы у тебя была возможность пойти учиться сейчас в Академию искусств?» Вдруг спросил меня Артём. Я пожала плечами. «А смысл сейчас об этом говорить? У меня такой возможности всё равно нет». «Почему это нет? Сейчас лето, как раз приём идёт вовсю. Что тебе мешает?» «Денег нет», — ответила я, хмыкнув. «А если бы были, то что бы тогда ещё тебе мешало?» Я тяжко вздохнула. Даже отвечать не хотелось. Но взгляд Артёма говорил, что он не отцепится. Закатила глаза в потолок и ответила. «Я уже четыре года отучилась. Получила диплом и работаю. Какая мне учёба?» «Работу можно бросить», – пожал он плечами. «Что ещё?» «Я вам денег должна кучу», – развеселилась я. «Это не считается. Долг и так отдашь. И это тебе не мешает учиться», – он подмигнул мне, усмехнувшись. «Ну так что ещё?» «Родители у тебя вроде на пенсии. Ты их спокойно оставила одних, значит, не болеют особо. Что же тогда мешает тебе?» «Мне кажется, это пустой разговор», — отвернулась я от парня, больше не желая говорить на эту тему. «Ну, допустим, я мог бы оплатить тебе учебу», — ошарашил он меня. Я повернула голову и посмотрела на него, мягко говоря, с удивлением. «Зачем тебе это? Я и так должна тебе сто тысяч. Ты помогла мне, я хочу помочь тебе. Почему нет?» — спокойно ответил Артем. «Ты знаешь, сколько стоит один год обучения в Московской Академии Искусств? Подозреваю, что не больше ста штук зеленых», — усмехнулся он. «К тому же, какая тебе разница, если платить собираюсь я?» «Ну так что?» Я какое-то время пялилась на него, не зная, что ответить. «Это как-то неожиданно. Не знаю даже», — промямлила я. «А что не знаю?» — пожал он плечами. «Сейчас лето, наверняка прием еще ведется. Подозревая, что платные места всегда найдутся. Вышка одна у тебя уже есть. Еще и красный диплом, наверное. Думаю, что возьмут без всяких дополнительных испытаний. Ну да, красный». Тихо прошептала я, не веря, что мы об этом сейчас говорим вообще. А затем уже более громче добавила. «Артём, мне кажется, что это глупо. Вот так с бухты-барахты об этом даже думать и...» «А я понял», — прервал меня парень. «Ты мне соврала. И нет у тебя на самом деле никакой детской мечты. Ты это всё втирала мне, а я повёлся». «Что?» — разозлилась я и даже вперёд поддалась. «Да как ты такое говоришь вообще?» Да я все детство ходила на курсы рисования и компьютерной графики. Участвовала в разных конкурсах и олимпиадах. В одной даже умудрилась третье место взять. Да я даже к соседу бегала на компьютеры заниматься. Потому что у него тянул, а у меня нет. 3D Max и Photoshop. И убиралась у него дома за это. Целых три года. Да я даже ЕГЭ на пятерку сдала. Я же говорю, там бюджетных мест не было. А денег не хватило. На последних словах я не сдержалась и всхлипнула. Еле сдерживая слезы. Слишком болезненная для меня была эта тема. А он будто старую рану расколупал. Я так хотела. «Ну так и чего ты ноешь тогда?» «Я же говорю, давай оплачу. Пойдешь учиться, и проблем нет. А что мне с работой делать? Я же Марии Никитичне обещала уже, она мне помогла». Растерялась я в конец. «Аля», — строго произнес Артем, «это твоя жизнь прежде всего, а не твоей Марии Никитичны. Она свою уже прожила, так что все ее обиды пусть останутся с ней. Я готов тебе помочь» и могу учебу оплатить. Жить будешь у меня. Бросай свою нудную работу и завтра же подавай документы на учебу. Целых четыре года, потрясенно произнесла я, смотря на парня во всех глаза. А почему нет? Пожал он плечами. Ну так что? А ты завтра не передумаешь? Прошептала я. В ответ Артем посмотрел на меня так, что стало стыдно за свои слова. Да, репутация у него была серьезной. Парень слов на ветер никогда не бросал. И пустозвоном его никто еще не называл. «Прости», — пискнула я. В ответ он лишь хмыкнул. «Аль, завтра же с утра займись этим вопросом, поняла?» «Ага», — кивнула я, все еще не веря в то, что только что произошло. До квартиры мы добрались в молчании. Я продолжала находиться в шоке, а Артем, наверное, о чем-то своем думал. Стол в столовой опять был накрыт на двоих. «Ой», — всплеснула я руками, — «я даже не убралась в обед». «У меня руки вроде на месте», — спокойно ответил Артем. «Убрать со стола не так уж и сложно». «Сам убрал?» — с удивлением спросила я. «А что, до утра уборщицу ждать?» — усмехнулся парень. «Я свинство не люблю. Донести пару тарелок до раковины и полоснуть их не так уж и сложно». «А это кто накрыл?» — спросила я, когда мы дошли до стола. «Я», — признался парень, как ни в чем не бывало, и строго добавил. «Руки мой и ужинать давай, а то время уже восьмой час пошел. До дома целый час добирались». «Ага, я сейчас», — пробормотала я и пошла в ванную. Кажется, на сегодня мой лимит по удивлению был исчерпан, что уже и удивлялка сломалась. Почему-то Артем у меня никогда не ассоциировался с человеком, способным убрать посуду со стола, помыть ее, а затем еще и накрыть на стол. Бросила сумку на кровать, помыла руки и пошла ужинать. Ужин был тоже по диете Артема. Красная рыба с вареными овощами. Мне понравилось. Очень вкусно и даже сытно. А главное, не жирно. В бокалах было очень слабое столовое вино. Вкусно. Артём же пил воду. Поужинав, мы разошлись по своим спальням. А Артём даже не пытался ко мне приставать. Лишь пожелал спокойной ночи и ушёл к себе. Я приняла душ, дошла до постели, надела свою пижаму, шорты с майкой и завалилась спать. Наконец-то этот странный день закончился.